Глава 15. В вестибюле собрались тетушки в брючных костюмах от Гуччи с огромными козырьками и дяди в паток Филипп. Все дамские сумочки — Биркин или Келли. Никаких Луи Vuitton или Прада. Эта толпа — строго Эрме. Что произошло с китайско-индийским сообществом и их тягой к Эрме? Кажется, что все гости уже прибыли, хотя логически я понимаю, что это не так, и большинство из них должны прибыть к 14.00, чтобы успеть зарегистрироваться и освежиться перед коктейлем. Но здесь дальние родственники — тети, дяди и кузены, которые должны были приехать раньше для чайной церемонии, что для типичной китайско-индонезийской культуры означает около сотни родственников, и все они объявились в одно и то же время. «Ух, посмотри на эту Келли из крокодиловой кожи!» — шепчет Ма старшей тетя. Четвертая тетя так крутит головой по сторонам, чтобы увидеть вожделенную сумку, что ее рука на холодильнике соскальзывает. Он падает на крыльцо, и одно из колес срывается с места. «Ай-я!» — выкрикиваем мы все четверо. Люди начинают оборачиваться. Любопытные взгляды следят за нами. Разговоры стихают, пока тетя и дядя наблюдают за нами. «Тш, почему ты такая непутевая?» — ругает сама. «Ты меня отвлекла!» «Все нормально, просто подними его», — шепчу я, что кажется смешным в таком огромном пространстве, заполненном людьми. «Но я чувствую тяжесть этих взглядов, ползущих по моей коже, и мне нужно выбраться отсюда». Четвертая тетя снова берется за свой угол холодильника, и мы спешим к стойке регистрации, где, к моему ужасу, стоит большая очередь гостей, ожидающих регистрации. «Не волнуйтесь, я с ними поговорю», — заявляет старшая тетя. «Мы ставим холодильник, и она направляется к стойке регистрации», Перекидывается парой слов с уставшим администратором, которая, взглянув на нее, возвращается к экрану компьютера, очевидно игнорируя. Лицо тети краснеет, и она что-то еще пытается сказать администратору. «С того места, откуда мы наблюдаем, я могу по прищуренному взгляду старшей тете сказать, какой именно тон голоса она использует». «Это тон, которым она говорит, когда недовольна нами. Это тихий, твердый, железный голос, который невозможно игнорировать. Причина, по которой старшая тетя является матриархом всей нашей семьи, заключается не только в том, что она самая старшая, будь это единственная причина, ее бы давно свергли. Нет, причина в том, что у нее есть голос. Я наблюдаю, как она использует свою суперсилу на администраторе в данный момент». чтобы она ей не сказала глава администратора дергается и она смотрит на старшую тетю озабоченно нахмурившись старшая тетя поднимает брови и кивает вздохнув администратор начинает с остервенением печатать и через несколько минут с натянутой улыбкой вручает старшей тёте ключ карту тетя возвращается к нам с торжествующей улыбкой размахивая ключом картой ух сестренка хорошая работа хвалит ма да это было просто потрясающе соглашается четвертая тетя Их уважение и восхищение ясно написано на лицах, и на один виноватый момент я рада, что вторая тетя не с нами, чтобы испортить момент триумфа старшей тети. Приятно видеть, как сестры ладят друг с другом. Айя, да ничего, говорит старшая тетя, хотя она широко улыбается, и для нее это явно не пустяк. Я просто сказала ей: Привет, Мэдди! Все мое тело реагирует на голос Нейтана еще раньше, чем мозг, и я поворачиваюсь, наклонив голову, чтобы встретиться с ним взглядом. Я прикусываю губу. Прекрати. Но выражение его лица ясно дает понять, что в этом моменте нет ничего романтичного. Он озадаченно нахмурился. Хей, привет. Здесь все в порядке? Спрашивает он. Да, просто заселяемся в наши номера. Лепечу я, зная о любопытных взглядах мамы и тетушек. Надеюсь, у вас все хорошо, говорит он. Мама подходит и втискивается между нами. Такой хороший мальчик, говорит она, и к моему ужасу тянется к нему, чтобы погладить по щеке. И вдобавок красивый. Я сжимаюсь и умираю от стыда. «Могу я позвать кого-нибудь, чтобы помочь тебе дойти до твоего номера, тетя? – спрашивает Нейтан, переводя взгляд к холодильнику, и его улыбка ослабевает. «Я смотрю, вы все еще боретесь с тем самым холодильником?» Он смотрит на меня с вопросом в глазах. «Да, мы не хотели занимать слишком много места в кухне, и это всё не первой необходимости, так что мы подумали, что уберем его с твоего пути. Снова лепечу я». Мама все еще оглядывает Нейтона со всех сторон, как будто он арбуз, который она хочет купить. «Очень высокий», — бормочет она. «Хороший рост. У тебя раньше были брекеты?» «У меня что?» «Ма!» «Брекеты, знаешь, на зубах!» Старшая тетя и четвертая тетя улыбаются Нейтону в ожидании. «Эм, нет?» На лице Нейтона появляется то стеклянное выражение, которое я часто видела у людей, когда Ма говорила с ними. «Ух, так твои зубы по природе такие ровные? Прекрасно!» Мэдди, он очень хороший экземпляр и даст хорошее потомство. Не понадобится тратить деньги на брекеты для ваших детей». Моя челюсть падает до пола. Лицо Нейтона так покраснело, что, я уверена, на нем можно вскипятить чайник. «Ма!» Я умоляюще смотрю на своих тетушек, и они наконец-то перестают ухмыляться, чтобы взять маму за руки и увести ее. Несмотря на это, я все еще слышу, как мама говорит. «У него очень хорошие зубы, да?» Я поворачиваюсь к Нейтану. «Очень, очень сожалею об этом. Пожалуйста, не обращай на нее внимания». «Не извиняйся, я всегда хотел, чтобы люди замечали, какие ровные у меня зубы». Он ухмыляется, а я смеюсь. «Ладно, они безумно ровные. А еще я всю жизнь ждал, когда мне скажут, какой я хороший экземпляр». «Ага, ты чертовски хороший экземпляр». Только сказав, я понимаю, как тяжело прозвучали эти слова. Неужели он не знает, что ни один другой парень даже близко к нему не стоял? что после него я не могла не сравнивать с ним каждого встречного мужчину. А еще, что все это не имеет значения, потому что у меня в буквальном смысле труп, сидящий в холодильнике рядом с нами». К счастью, Нейтана отвлек родственник с огромными золотыми часами Роликс, который подошел к нему с громким «Нейтан, мой мальчик, что за место? А? Твой старик будет гордиться тобой. Привет, дядя Тимми, я так рад видеть тебя здесь». «Слушай, Нейтон, тетя Софи устала после поездки сюда на яхте. Не мог бы ты нас заселить по-быстрому?» Мужчина кивает на длинную очередь людей у стойки регистрации. «Я сейчас занят, но попрошу кого-нибудь позаботиться об этом». «Нет, все в порядке», — быстро отвечаю я. «Почему бы тебе не помочь ему? Мне все равно нужно торопиться». Нейтон одаривает меня извиняющейся улыбкой. «Хорошо. Увидимся позже, Мэдди. Пойдем, дядя, я позабочусь о вас». Как только Нейтан и пожилой мужчина уходят, я спешу к тетям и маме. «Хорошо, пойдемте». «Мэдди, мух, ты должна бороться за этого парня. Твоя мама права, он лучший вариант», — говорит старшая тетя, на что четвертая тетя усмехается. «Может, поговорим о моей личной жизни позже, когда у нас не будет о чем заботиться?» Моя мама и тети ворчат, но потом наклоняются, чтобы приподнять угол холодильника, и тут к нам подлетает посыльный. «Пожалуйста, позвольте мне отнести это для вас», — говорит он. «Нет», — отвечаю я. «Не беспокойтесь, мэм, я принесу его в ваш номер. Номер 202, верно?» «Не». Он вежливо улыбается и берется за один конец холодильника. Мои мысли спотыкаются, но прежде чем я успеваю что-то сказать, Ма заявляет. «Айя, вы, посыльные, всегда ищите чаевые. У меня нет для вас чаевых. Уходи!» С удивленным взглядом посыльный отвечает. «Я не...» «Уходи, кыш!» Мама буквально отпихивает его, как непослушного щенка, и он уходит, качая головой и бурмача. «Азиаты!» Я вздрагиваю, разрываясь между гневом на его тихое замечание и смущением из-за нашего ужасного поведения. Тем не менее, у меня нет времени беспокоиться об этом сейчас. Давайте уйдем, пока еще один посыльный не остановил нас. Мы подхватываем холодильник и бежим к лифту, чувствуя следующие за нами взгляды. Я их понимаю. Из нас получилась странная команда. Я во всем черном, старшая тетя и мама в больших белых фартуках, а четвертая тетя вся в блестках и перьях. Только после того, как двери лифта за нами закрылись, у меня получается выдохнуть, но я все еще не могу избавиться от ужасного чувства, что слишком многие видели нас с холодильником. Слишком много любопытных взглядов было брошено в нашу сторону. Нам нужно избавиться от холодильника как можно скорей.